Студия МедиаКнига представляет. Виктория Свободина. «Темный лорд и светлая искусница. Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. На глаза наворачиваются слезы Мир вокруг расплывается. Мальчики, отдайте, пожалуйста. В ответ лишь звонкий мальчишеский смех. А смотрите, сейчас заплачет. Отними, попробуй отними. Очень неудачно встретила на пути к дому стайку наших дворовых мальчишек. Неудачно, потому что я одна, без подружек, и никого из взрослых рядом нет. Сегодня наша учительница, искусница Индарин, дала мне свою личную книгу. Это же так здорово, книга о магии. Я уже мечтала, как буду ее читать, несла бережно словно драгоценность, чтобы случайно не уронить, не помять и не испачкать обложку или светлые листы. все таки это не моя книга, и если что-то с ней случится, искусница может мне больше не доверить своей книге, А у себя дома я уже все, что могла, перечитала. Да и просто жалко повредить книгу, чья бы она ни была. С ужасом смотрю, как учебник перелетает с одних рук на другие у меня над головой. листки трепет, ветер. Того и гляди кто-нибудь из мальчишек сейчас порвёт или уронит книгу. Несколько раз попыталась подпрыгнуть и поймать ее, но безуспешно. А и понятно. Все ребята выше меня на две головы. Пожалуйста. Слёзы все таки хлынули из глаз. Обидно и очень жалко книгу. Пропустила момент, когда к компании мальчишек присоединился еще один. «О, Редж, привет. Смотри, как она прыгает ради какой-то дешевой книжки. Такая мелкая, а уже заучка. Тая говорила, она выслуживается перед искусницей. Эй, ты чего? Отдай книгу. Эй, Редж!» Шмыгая носом и быстро утирая слезы тыльной стороной ладони, растерянно наблюдаю за дракой мальчишек. На дороге куча мала. Кто с кем дерется, плохо понятно. Но что мне они? Заметила книгу, валяющуюся на пыльной дороге. Про нее все забыли. Тут же метнулась за своей ценностью, подобрала. Учебник запылился, некоторые странички смялись, но хотя бы цел. Прижала книжку к груди крепко-крепко. Даже если бить будут, все равно из рук не выпущу. Не получат. Хочу убегать и не могу. Я знаю всех наших мальчишек и сейчас, присмотревшись, понимаю, что это Редж, сын кузнеца, дерется с остальными. Мальчишки вообще часто дерутся, но он сейчас, конечно, очень вовремя. И непонятно, почему вдруг полез против всех. Да и не дерется Редж вроде ни с кем никогда, только если к нему лезут, а сам не любит. И тут меня озарило. Это он что, за меня в драку полез? Да нет, не может быть. С чего бы вдруг? Для Реджа все не очень хорошо. Даже если ты ловкий и сильный, одному против шестерых выстоять трудно. Вот и сейчас мальчишки дружно повалили Реджа на землю и начали бить. «А -а -а -а – Завырещало так, как никогда в жизни, заметив на лице Реджа кровь. Эй! Из-за поворота со стороны деревни появился Дед Кирентий. Как же вовремя. Вы что творите, та мальцы? Грозно потрясая своей палкой и тростью, дед как можно быстрее засеменил в нашу сторону. «Ухо попадет!» «Причем всем. Дед Кирентий такой, разбираться кто прав, а кто виноват не будет, всыплет всем для порядка. Мальчишки бросились в рассыпную. Редж остался лежать. Не раздумывая ни секунды, подбежала к сыну кузнеца, потянула его за руку: "Бежим, бежим скорее!" Редж с трудом поднялся, и мы, держась за руки, бросились с дороги в лес. "Ну, ко стойте! Стоять!" слышится крик деда Керентия, "Но нет, не догонит. Куда ему за детворой гоняться?" Мы с Реджем убежали довольно далеко. Нам ведь не только от деда Киринти надо было скрыться, но и от ребят. Редж остановился первым, сев возле небольшого, почти заросшего ручья и стал жадно пить, зачерпывая воду в ладони. Присела рядом. Ох, никак не могу отдышаться. Книга со мной, крепко прижимая ее одной рукой к боку. Редж, у тебя кровь слева Над глазом. Спешно достаю из кармана платок и отдаю Реджу. Он кивнул в знак благодарности, смочил платок в ручье и принялся вытирать лицо. Вглядываясь в мальчика, черные волосы растрёпанные и в пыли, вроде ничего особо ужасного. Над бровью просто царапина. А вот на скуле разливается большой синяк. Ой. И глаз заплывает. И одежда порвана и испачкана. Ред, спасибо. В ответ он фыркнул и неожиданно очень тепло, по-доброму мне улыбнулся. Пожалуйста. Внимательный взгляд синих глаз остановился на моей книге. «Все нормально с учебником? Надо же. А мне всегда наши мальчишки казались обычными шелопаями. и вовсе смотрелся букой и гордецом, поглядывающим как на ровесников, так и на нас мелких, словно свысока. Но сейчас, вместо того, чтобы переживать о себе и своей одежде, он в первую очередь интересуется книгой. Да ничего, мелочи. Я попрошу нашу соседку, она наверняка сможет почистить испачкавшиеся места заклинанием. Ну и хорошо. Немного смущаясь, ведь Редж намного меня старше, но полтора года так точно. все таки предложила. Тебе надо приложить что-нибудь холодное на лицо и глаз, а потом к лекарю сбегать. Как в деревню вернемся. Вот смотри, камень в ручье наверняка холодный. Сама достаю из воды большой гладкий камушек и очень осторожно прикладываю его к щеке Реджа. Мальчик не противится, еще и улыбается. Хотя я бы в такой ситуации переживала. Наверняка же его родители будут ругать за драку и одежду. Ты скажи своей маме, чтобы твою одежду моей передала. Я постираю и зашью. Это же из-за меня все. Не нужно. И это не из-за тебя, я сам так захотел. Угу. Конечно. Домой мы с Реджем возвращались вместе, болтая обо всем на свете. Поначалу еще рабела, но поняв, что сын кузнеца не насмехается надо мной, и ему действительно интересно то, что я говорю, окончательно осмелела, еще и позвала к нам в гости вечером посмотреть четырех котят нашей недавно окотившейся кошки. Думала, откажется, но нет. Согласился. И уже этим вечером пришел в гости. Мы и с котятами поиграли и чай попили с пирогом, который мама приготовила. Вот так в пять лет я неожиданно обрела нового друга. Настоящего. Со временем наша странная дружба становилась только крепче. Почему странная? Ну, не дружат у нас особо мальчишки с девчонками. У мальчишек своя стайка и свои интересы, у девчонок свои. А мне настолько всегда интересно с Реджем, что и подружки стали особо не нужны. Раньше бы я пошла играть в куклы с Катей или Яникой, а после того, как подружилась с Реджем, стала предпочитать убегать с утра пораньше с ним на рыбалку, в лес за ягодами или в сады, чтобы позаниматься и почитать. Заодно наедаясь созревшими сезонными фруктами. Хорошо, что наши родители одобрили нашу с Реджем дружбу. Так я могла подолгу засиживаться в доме кузнеца, и Реджу были у нас рады в любое время. Конечно, мы с другом не избежали насмешек от ребят. Парни и мальчишки насмехались над Реджем, что он водит дружбу с мелкой девчонкой. А девчонки Стоило мне и сыну Кузнеца появиться вместе на улице, сразу язвительно голосили песенки и считалочки, что вот идут жених и невеста. А мне все равно. Девчонки подговаривали не дружить с Реджем, устраивали мне бойкот, но я ни в какую. Редж столько всего знает, как и я, страстно любит магию, светлое искусство. Он добрый, хороший, никогда не обижает. И всегда во всем поддерживает. Командует, конечно. Всегда сам решает, в какие мы будем игры играть сегодня и какую книгу мне надо обязательно прочитать из привезенных им с ярмарки. Но я не против. Мы уже решили, что когда у нас появится сила, мы обязательно отправимся вместе поступать в столицу, в самую сильную, светлую магическую академию. Да, планы, мечты. И главное ведь полная уверенность в своих силах. Поначалу не было даже мысли, что магической силы и таланта может оказаться недостаточно. Правда, в 11 лет, время, когда у детей открываются их магические силы, у меня появились некоторые сомнения в себе. Речь о вдруг наша сила будет совсем-совсем маленькая, а вдруг её Его всё не будет, переживаю я. Просто не могу держать все в себе. Мне хоть только недавно исполнилось одиннадцать, но у некоторых наших вон вообще в десять лет сила проявилась. С хрустом откусила большой кусок яблока. Скривилась. Кислое. Да, рановато еще яблоки есть, но кушать хочется. А мы как раз с среджем В яблоневом саду сидим. Чувствую себя немного виноватой. Я тут переживаю, что у меня сила не раскрывается, а у самого Реджа такая же беда. Но ему уже двенадцать. Заложив руки за голову, Редж расслабленно лежит на траве, и его беззаботные улыбки можно только позавидовать. Конечно, у нас появится сила. Даже не сомневайся. Откуда такая уверенность? Просто знаю. Чувствую. Я стану самым великим и сильнейшим магом королевства, а ты лучшей искусницей. Хмыкнула. Да, есть у Реджа такая черта. Он очень честолюбив. И планы на жизнь у него грандиозные. Я вот после учебы, если, конечно, выучусь, думаю, вернуться в родной край. Искуснице всегда найдется работа. Но Редж нет. Он хочет править. Откуда у сына кузнеца такие планы и мечты, не представляю. Эх, и почему я не такая чувствительная? Произношу вслух насмешливо.